8. Подробно рассмотрев в своих записках все диагнозы, ставившиеся Гоголю, и найдя их ошибочными, Тарасенков в конце концов вынужден был признать, из всего каталога болезней трудно назвать какую-нибудь одну, которая положительно объяснила бы смерть Гоголя. Одна некропсия могла бы удостоверить нас в наших предположениях. Нельзя сказать, чем могла бы окончиться некропсия патологоанатомического вскрытия тела Гоголя, Невозможно также предположить на основании чьих исследований и заключений, констатирующих смерть, а главное, через какое время могли бы совершить соотечественники эту процедуру с телом автора «Мертвых душ». Даже спустя многие десятилетия в советской России 1920-х годов, когда медицина накопила опыт и имела более широкие возможности для точной констатации смерти, от просвечивания рентген-лучами и наблюдение за движениями свободного конца длинной иглы, вколотой в мышцу сердца, до проб икара, то есть введения под кожу или в небольшую вену раствора флуоресцена для обнаружения кровотока. При его отсутствии красящее вещество не всасывается и не окрашивает кожу и белки глаз. Даже тогда во избежание умерщвлений мнимо умерших на столе анатома запрещалось по законодательно принятой в 1929 году инструкции проводить вскрытие трупа ранее, чем через 12 часов после констатации смерти врачом. В тот день, когда англичанка Вагнер сообщила своему зятю, что сего утра в 8 часов наш добрый Николай Васильевич скончался, скульптор Рамазанов, судя по его словам, прибыл в дом Талызина на Никитский бульвар для снятия посмертной маски с лица усопшего после обеда. То есть примерно через 6-7 часов от того часа, который сердебольная Елизавета Фаминична обозначила как час кончины Гоголя. С собою Никола Синчеров взял своего формовщика Баранова, с которым много лет промышлял снятием масок с покойников. О чем оставил мемуары, не лишённые бравого балагурства. Нотки этого балагурства звучат и в тех двух текстах Синчерова, на которых целиком основывается вся отважная исследовательская традиция считать страх Гоголя быть похороненным заживо вздором. Страх, выразившийся в первом пункте завещания, якобы навеян Гоголю в отрочестве, вольнодумными профессорами Нежинского лицея, учившими, что воскресший Лазарь был на самом деле выведен Иисусом из литургии, дочтением да в зрелости специальных брошюр российского МВД – где описывались случаи ошибочного захоронения подданных империи, находившихся в состоянии обмирания. Первый текст Николай Ромазанов создал, вероятно, сразу же после снятия с лица Гоголя алебастрового отпечатка. Во всяком случае, именно в тот день, 21 февраля 1852 года, когда он побывал с формовщиком Барановым в доме Толызина, он написал письмо лицейскому однокашнику Гоголя писателю и драматургу Нестору Васильевичу Кукольнику. Кланяюсь Нестору Васильевичу и сообщаю крайне горестную весть. Сего числа после обеда прилег я на диван почитать, как вдруг раздался звонок, и слуга мой Теренки объявил, что приехал господин Аксаков и еще кто-то и просит снять маску Гоголя. Эта нечаянность так поразила меня, что я долго не мог опомниться, хотя и вчера еще Островский, бывший у меня, говорил, что Гоголь крепко болен. Но никто не ожидал такой развязки. В минуту я собрался, взял с собой моего формовщика Баранова и отправился в дом Талызина на Никитский бульвар, где у графа Толстого проживал Николай Васильевич. Первое, что я встретил, это была гробовая крышка малинового бархата. Стало быть, нет никакого сомнения уже что мы лишились необыкновенного человека. В комнате нижнего этажа я нашел останки так рано взятого смертью. В минуту вскипел самовар, был разведен алебастр, и лицо Гоголя было им покрыто. Когда я ощупывал ладонью корку алебастра, достаточно ли он разогрелся и окреп, то невольно вспомнил завещание в письмах к друзьям, где Гоголь говорит, чтобы не предавать тело его земле, пока не появятся в теле видимые признаки разложения. После снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны. Он не оживет. Это не литургия, но вечный непробудный сон. Хотя Гоголь во время болезни не хотел принимать лекарств, однако быть не может, чтобы он охотно расстался с жизнью. Худо закрытый правый глаз его светился каким-то мутным оловянным цветом и как бы хотел еще раз посмотреть на жизнь. В приступе необузданной искренности, который вдруг случился с Николой Синчера по возвращении из дома Талызина, он дал против себя чистосердечные показания, которые давать, скорее всего, не собирался. Как явствует из письма, мысль о том, что Гоголь, возможно, не умер, а находится в состоянии, о котором сказано в его завещании, пришла в голову Синчера только тогда, когда мягкий, но непроницаемый для дыхания алебастр уже был наложен толстым слоем на лицо автора «Мертвых душ», когда материал уже успел затвердеть и когда уже нужно было проверить степень готовности негатив формы маски. Был разведен алебастр, и лицо Гоголя было им покрыто. Когда я ощупал ладонью корку алебастра, достаточно ли он разогрелся и окреп, то невольно вспомнил завещание. А далее Синчера, еще не вникнув умом в суть написанного, заявляет. После снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны. Он не живет, это не летаргия, но вечный непробудный сон. Действительно, очень мало было шансов, что Гоголь, в случае, если он был в летаргии, вдруг оживет после действий Рамазанова и Баранова, лишивших его путем наложения на лицо алибастра всякой возможности дышать. Вопрос о том, насколько редким может быть дыхание в состоянии витаминима, не имеет точного ответа, как и вопрос о количестве сердечных сокращений. Академик Павлов фиксировал 2-3 малозаметных удара сердца в минуту у крестьянина Ивана Качалкина, находившегося в литургии с 1898 по 1918 год в условиях клиники. Количество дыхательных движений было еще более редким. Эти параметры индивидуальны и зависят не столько от продолжительности, сколько от глубины литургического сна. Ничего более определенного, чем сказанное Елизаветой Вагнер, которая отметила, что дыхание сделалось реже и реже, в ту минуту, когда Гоголь как будто уснул, сказать невозможно. Однако о времени, которое могли затратить Ромазанов и баранов на снятие маски с лица Гоголя, можно составить достаточно точное представление. Оба привыкли работать быстро, так, чтобы им не успели помешать обеспокоенные родственники умершего, которые, по признанию Синчера, стремились заглянуть в комнату, где снималась посмертная маска, и проверить, как обращаются с усопшим необычные мастера. Приходится обмануть всю семью, незнакомую с процессом снимания масок, уверяя, что не буду касаться лица покойника, которое, по мнению близких к умершему, может испортиться от алебастра. Повествовал о ремесле Синчера. Из послания кукольнику можно установить, что в случае с Гоголем был, во-первых, использован именно алебастр, затвердевающий, в отличие от гипса, значительно быстрее. 5 вместо 20 минут, а во-вторых, для получения смеси употребили горячую воду, на которой алебастр гораздо скорее стынет, нежели на сырой, как пишет сам Рамазанов. Все это позволяет предположить, что дыхание Гоголя, если оно не замерло полностью, оставалось заблокированным от 3 до 5 минут. Душа могла отлететь, но могла и удержаться в теле, где теплилась скрытая жизнь. Когда негатив «Форму маску» сняли, Синчера по какой-то причине, о которой он не сообщает кукольнику, решил, что Гоголь не оживет. Свою убежденность он подкрепил лишь патетическими словами. Это не литургия, но вечный непробудный сон. Больше он не Нестору Васильевичу ничего не объяснял. Однако во втором тексте, созданном сразу же вслед за первым и опубликованном в виде заметки, В «Московских ведомостях» от 26 февраля 1852 года Рамазанов, спохватившись, принялся менять показания. Скорополительно написанное и отправленное Нестору кукольнику письмо уже было не вернуть, но исправить резко и в то же время аккуратно на манер передергивания карт те моменты, которые могли ужаснуть гоголевского однокашника, а значит и широкую литературную публику, с которой был связан адресат, Ещё было возможно. Заметка во многом повторяла письмо. Во вступительных фразах она практически полностью с ним совпадала. И в этом состояла тонкость перехода к новой версии событий. Здесь было всё, что было в письме. И неожиданный звонок в дверь после обеда, и призвание старика Баранова, и отъезд в дом Талызина, и четверть часа езды на Никитский бульвар, и гробовая крышка у дверей. Но, дойдя до главного... А главное состояло в том, в какую минуту Синчера вдруг вспомнил о завещании до или после наложения алебастра на лицо Гоголя и когда, до или после снятия маски он вполне убедился, что Гоголь не оживет. Дойдя до этих ключевых моментов, Синчера все убийственные после поменял на спасительные до. Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о литургическом сне, так что я не вдруг решился снять маску, писал теперь Ромазанов. Но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец беспрестанно пребывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником, заставили меня и моего старика указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски, после чего слугой мальчиком Гоголя мы очистили лицо и волосы от алебастра и закрыли правый глаз, который при всех наших усилиях, казалось, хотел еще глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли. Синчера, вероятно, полагал, что в таком варианте описания случившегося он будет выглядеть безупречно. Ведь он задумался о возможной литургии не после опрометчивых действий, способных привести к умерщвлению мнимо умершего, с той же вероятностью, что и преждевременная некропсия. Нет, разумная мысль о литургическом сне посетила голову осмотрительного Синчера до наложения алебастра на гоголевское лицо. Более того, снять треклятую маску Синчера решился не вдруг. Он сматривался в гоголевскую улыбку рта и не совсем закрытый правый глаз, Он колебался, он сомневался, потому что Гоголь не казался мертвым. Все представлялось теперь в ином свете. Но таково было свойство натуры Синчера, что скрывая правду за неправдой, он обнажал новую правду, которая требовала сокрытия. Однако для дальнейших сокрытий Синчера не хватило пристальности взгляда на написанное. Сликевшаяся спироправда состоит в том, что следы разрушения, которые обнаружились после обеда к приезду масочных дел мастеров, стоят у Синчера на последнем месте в ряду причин, по которым он все же решился наложить на лицо Гоголя алебастра. То, как выстроены причины в тексте, говорит о многом. Их даже можно пронумеровать для большей наглядности. Я не вдруг решился снять маску, но, первое, приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец, второе, беспрестанно пребывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником, заставили меня и моего старика, указывавшего на третье следы разрушения, поспешить снятием маски. Гоголя нужно было побыстрее уложить в гроб, конечно. Во дворе Талызинского особняка уже толпились люди, подъезжали одна за другой кареты, и никто, понятное дело, не вспоминал слов того, на кого хотели поскорее взглянуть в погребальном убранстве, будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, торопиться ввиду первых двух причин необходимости положить в гроб и нетерпение пребывающей толпы Ромазанову казалось вполне естественным. Публика, читающая газету, поймет. Но вот ответственность за торопливость ввиду того, что тело Гоголя уже якобы разрушается, Рамазанов не стал брать на себя. Переложил на старика Баранова. Синчера сделал это тонко, упомянув следы разрушения мельком и приписав их обнаружение своему помощнику, таким образом, чтобы было непонятно, видел ли эти следы сам Синчера, пока в нерешительности рассматривал лицо Гоголя который не казался ему мёртвым, или Синчера ничего не видел до указаний старика и весь спрос с Баранова, приготовленный для Гоголя гроб и пребывавшая толпа, заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятие маски. В собственных свидетельствах, достоверных и недостоверных, Синчера окончательно запутался, когда ему захотелось снабдить их подробностями. В обоих его текстах есть одна деталь, открытый правый глаз Гоголя. В газетном тексте Синчера описывает, как они с формовщиком и мальчиком-слугою закрывают этот все еще желающий глядеть на здешний мир гоголевский глаз. Синчера ни за что не хотел расстаться с этой эффектной деталью своего повествования. Но именно она выдает еще одну правду, скрытую за неправдой, за утверждением скульптора, что он приехал с формовщиком в дом Талызина для изготовления слепка с лица Гоголя после обеда. Разумеется, печальная весть слишком сильно всколыхнула всю Москву, чтобы кому-то было дело до того, во сколько именно скульптор снимал маску. Но все же так случилось, что никто иной, как штаб-лекарь Тарасенков, делавший свои заметки по горячим следам, зафиксировал время работы Рамазанова над маской Гоголя в доме Талызина. Я был в квартире Гоголя в десятом часу утра. Умерший лежал уже на столе, одетый в свое обыкновенное платье. Над ним служили панихиду, с лица его снимали маску. Тарасенков ясно и определенно говорит о двух процессах, происходивших в доме на Никитском бульваре в десятом часу утра. Панихиде и снятие маски. Он только не указывает, в какой последовательности они происходили но последовательность можно установить благодаря показаниям Синчера об открытом глазе Гоголя, который он закрыл с помощниками, приложив для этого немало усилий. Чрезвычайно маловероятно, что по нехиду стали бы проводить, оставив глаз усопшего открытым, чтобы он, смущая скорбящих, светился каким-то мутным оловянным цветом. Глаз, скорее всего, был закрыт до начала обряда который происходил между девятью и десятью часами утра. Тарасенков, который всматривался в лицо Гоголя, лежавшего на столе, пишет. «Долго глядел я на него. Мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную с собою за гроб». Вряд ли спокойствие и ясную мысль, унесенную с собою за гроб, могло выражать лицо с открытым глазом, который как бы хотел еще раз посмотреть на жизнь. Но даже если представить, что по нехиду над Гоголем совершили, оставив открытым его глаз, то это не отменяет скрытой Рамазановым правды. Скульптор и формовщик приступили к делу вовсе не после обеда, а примерно в 9.30-10 утра, то есть через полтора-два часа после того, как Гоголь в 8 утра был признан умершим. Для чего Ромазанову понадобилось изменить время своего приезда в дом Талызина на после обеда, понять легко. Упоминать даже вскользь о том, что лицо Гоголя стало разлагаться уже в десятом часу утра, было просто невозможно. Среди читающей газету публики могли быть и врачи патологоанатомы. Мягкие ткани лица не могли разрушиться и к 14:15 часам. Эти процессы проявляются лишь через сутки-двое, но все же неопределенное время после обеда показалось Сенчиро более подходящим, чтобы приписать обнаружение следов разрушения неразумному старику Баранову. Легко также понять природу сообщения некого Александра Костылева, безвестного сотрудника московских ведомостей, не имевшего никакого отношения ни к снятию маски, ни к кругу друзей Николая Васильевича. Извещая о смерти Гоголя в письме от 9 марта 1852 года своего университетского товарища-историка Петра Бартенева, газетчик, среди прочего, написал «Сняли и маску, причем содрали несколько кожи с носа, но, кажется, первый бюст не удался, должны были, как говорили студенты, дежурившие при гробе, снимать другой раз». Слухов вокруг смерти Гоголя было множество. Любой из них моментально подхватывался и разносился, словно эхо, многократно отражаясь в обширной переписке современников. Но упоминания о содранной сносе Гоголя кожи при снятии маски нет больше ни в одном источнике, кроме письма Костылева. Впрочем, даже если бы Синчера, неаккуратно отрывая в спешке от лица Гоголя алебастровую негатив-форму, повредил бы в любом месте кожу, это не имело бы никакого воздействия на лежащего перед ним Николая Васильевича. В состоянии витаминима, Отсутствует реакция на болевые раздражения. Гораздо сложнее понять, что помешало Синчера остановиться и потребовать, чтобы Гоголя тщательно обследовали квалифицированные врачи. После того, как он вспомнил о летаргии, о гоголевском завещании, и его охватили сомнения при виде автора «Мертвых душ». Он не казался мне мертвым. Было ли самое главное, что требовало от Синчера? усердного и пожизненного сокрытия. Конвульсия, стон, движение тела Гоголя, умирающего под алебастровой маской от асфиксии. Или все же Гоголь в случае, если скрытая жизнь не прервалась в Талызинском доме, умер под толщей монастырской земли. С уверенностью можно сказать одно. Сиделка Вагнер, скульптор Рамазанов, Формовщик Баранов и журналист Костылев не могут считаться теми лицами, которые установили смерть Гоголя. Ответ же на поставленный вопрос знает теперь только дух Синчера, где бы он ни находился. Да дух самого Николая Васильевича на небесах.